Глава в о с ь м с т р а х и л и ц а я Болгария, Русе Болгария, Бухарест Румыния, Вена Австрия, Мюнхен Германия. Две тысячи восьмой год. Я не стала обманывать Нуртен, сказала ей, что завтра утром уезжаю в Германию нелегально. У меня там подруга, которая обещала помочь мне с работой. Нуртен, не надо ничего объяснять, она и так отлично понимает, что я не могу целыми днями гладить ее белье. И доить коз. Я еще слишком молода, чтобы не желать себе лучшей жизни. К тому же она знает мое отношение к мужчинам, поэтому верит мне, что я отправляюсь в Германию не к мужчине, а на самом деле к подруге. Она переживает за меня, спрашивает, не опасна ли моя затея. Нуртен в этот вечер особенно хороша. В новых темно-синих шароварах, в белой блузке и вязаной, украшенной вышивкой с орнаментом, красной жилетке. Она сосредоточенно выбирает из рассыпанной на чистом гладком столе фасоли мусор, соломинки, сухие веточки, комочки глины. Мужа ее дома нет, а потому она позволяет себе снять с головы привычный платок, который она, как и все местные женщины, повязывает сзади на ш е е и продемонстрировать мне свою новую стрижку. У нее, как и у всех турчанок, густые р о с к о ш н н ы е волосы. Сколько раз я спрашивала ее, почему они до сих пор, как и сто лет тому назад Рячут волосы под платком, но ответа так и не получила. Молодые же девушки и женщины, не обремененные привязанностью к традициям, ходят в джинсах и с распущенными волосами. И что удивительно, если мои с о о т е ч е с т в е н н и ц ы делают все возможное и невозможное, чтобы их волосы были гуще, а прическа объемнее, то здесь все наоборот. Они стесняются своих пышных гриф, им хочется иметь тонкие и редкие волосы и желательно светлого оттенка. Глядя на волосы Нортен, л ю б я с ь их блеском и густой шелковистостью, я не могу не вспомнить себя в то время, когда впервые появилась с т р а х и л и ц е Купив на деньги Тони маленький дом и успокоившись, что меня здесь уже никто не найдет, я решила всерьез заняться своим здоровьем. Познакомилась с хорошим русскоговорящим доктором, который помог мне пройти обследование внутренних органов. Оказалось, что я в принципе здорова, хотя и выгляжу как покойник. Это нервы, сказал мне доктор Красимир Тодоров. Я выпишу вам, Наташа, препараты, железо и витамины, плюс хорошие французские таблетки от депрессии. Вам следует хорошо питаться, много спать и почаще бывать на свежем воздухе. Золотые слова. А что мне делать с волосами? Э, вернее, как бороться с их отсутствием? Поверьте, у меня были хорошие, густые волосы. Он посоветовал мне маски из сока лука или чеснока, кислого молока, оливкового масла. Вернувшись от доктора, я целый вечер посвятила своим волосам. Вернее тому, что от них осталось. Натюр л а л у к отжала сок, смешала его с медом и оливковым маслом и принялась стирать в кожу головы. Запах стоял ужасный, и мне казалось, что вот-вот в дверь кто-нибудь постучит и скажет: "Эй, рускиня, ты чем это таким занимаешься, что вся страхилица провоняла луком?" Но никто понятное дело не пришел, никому не было дела до рускини. Однако спустя несколько месяцев волосы мои восстановились. Для этого, помимо масок и мытья головы хорошими витаминными шампунями, мне пришлось несколько раз к о р о т к о с т р и ч ь с я чтобы избавиться от поломанных больных волос. Да и кожа, благодаря свежему воздуху и козьему молоку, вернула свою свежесть и хороший теплый оттенок. У меня даже появился румянец. Я ожила. Посмотрите моих к о з к у р спросила я у Нуртен. Конечно, посмотрю. А за домом присмотрите. Не переживай, дорогая. Нуртен подошла ко мне, обняла и поцеловала в макушку. Я слышала, как она плачет. Потом она ушла и вернулась. Лицо ее было красным, она волновалась. Земай, она вложила мне в ладонь деньги, триста лева. Это были большие деньги. На них можно было купить пятимесячную телку или трехзролых в с овец, шесть кос или подержанный Фиат. А з ы м а м пари, сказала я о х р и п ш и м от волнения голосом. Спасибо, Нуртен. А сым лыжно. Я тебе должна. проговорила она, крепко прижимая деньги к моей ладони. Я не могла сказать ей, что у меня целая куча денег, не могла раскрыть ей всю тайну. Это касалось лишь меня, и отвечать за эти деньги тоже должна только я. И нечего взваливать на голову Нуртен мои проблемы и сомнения. Поздно вечером ко мне заглянула Нежмия. Слухи разлетаются по деревне со скоростью света. Нада, ты з а м е н о в а ш за Алмания? Ты уезжаешь в Германию? Глаза ее стреляли по комнате в поисках доказательств, самой свежей клюки, сплетни. Она не могла не увидеть дорожную сумку. Я купила ее в тот памятный день, когда сбежала от родителей в Варни. Мне тогда необходимо было, как и в этот раз, купить кое-что из одежды и обуви. Новые ботинки, куртку, висевшую на двери. Я, как могла, объяснила ей, что мне пришло письмо от моей подруги детства. Я знала, что а и ш е почтальонша из Черна. В случае необходимости подтвердит факт получения м н о ю письма из Германии, которая зовет меня к себе в гости, а заодно может подыщет мне там работу. Нежми смотрела на меня с удивлением и страхом. Я видела, что она искренне переживает за меня, ведь ничего, но ну абсолютно ничего не предвещало никаких перемен в моей жизни. Нежми знала, что у меня не может быть денег на дорогу, да и все в деревне знали, что у меня практически никогда не бывает денег, разве что когда я у Нуртен получаю зарплату. но она почти вся уходила на уплату долгов, квитанции за ток, воду, за хлебные купоны, да на покупку самого необходимого: сахара, кофе, масла. Я единственная на весь Делиорман, как мне кажется, ем хлеб и кашу не с маргарином, а со сливочным маслом, привычка с детства. Влезу в долги, но масло куплю, иначе хоть волком вой. И м а ш л и пари. У меня есть деньги, Нежмия. Подруга прислала мне на дорогу. А виза? Нежмия была в курсе того. что у меня просрочена виза и что в Болгарии я уже давно живу нелегально. Удивительно, как мне продали этот домишко, ведь мне, как иностранке, невозможно купить землю. Дом купить можно, а землю, на которой стоит дом, нет. Однако земля под моим домом, кому она нужна, кроме меня? Главное у меня есть свой дом, а в нем новая кровать с новыми одеялами, подарок Нуртен на день моего рождения. Мы поговорили с Нежмей, выпили по чашке ч а ю с липой и попрощались. Обе плакали. А потом я покормила Тайсона, поставила будильник на шесть утра, приготовила одежду и легла спать. Но сон долгое время не шел, а когда я в с е же уснула, мне приснилось, как будто я не одна. У меня есть кто-то, кто меня очень любит. Я никак не могла понять во сне, кто же этот мужчина. Он обнимал меня в темноте, шептал слова любви, плакал у меня на груди, а я плакала от того, что никак не могу ответить на его чувства взаимностью, потому что не понимаю, кто он, не вижу его. А потом он страшно закричал, так закричал, что у меня кровь з а л е д е н е л а в жилах. Я увидела распростертого на полу мужчину в окровавленной рубашке. С лезвия ножа капала кровь, она шипела, касаясь пола, и испарялась, словно кислота. Я проснулась и заметалась на постели. Тони, может, я увидела во сне, как убили моего мальчика, моего Тони? Но я откуда-то знала, что это был не Тони, и почему-то из-за Тони я так не переживала, как из-за этого другого мужчины. Мне казалось, что уже очень скоро я вспомню, кто же он, вспомню чьи это глаза, мерцающие во всполохах молний за окном, и этот голос, о щ у щ е н и е память, чувство, ассоциации. Я знала этого мужчину в реальной жизни, и он ассоциировался у меня с чем-то с о д н я щ и м у ч и т е л ь н н ы м грустным и даже тоскливым. Нет, я определенно знала его. Мы были знакомы. Но вот кто он? Я так и не вспомнила. Только знаю, что он из моей другой жизни. Той, которую я успела забыть, но это не Тони. Тони был гораздо позже, а еще у меня было чувство, словно я должна этому человеку деньги или он мне. Словом, что-то связано с деньгами. Может, я в Москве у кого-то одолжила денег и забыла? Но у кого? Деньги я как правило брала у родителей, и только если мне надо было отдать в ремонт мотоцикл, я старалась сначала перехватить у знакомых, а уж потом частями просила их у мамы. Будильник разрезал мой сон острым ножом. Я так и не вспомнила, кто же мне приснился, и кого же убили там в моем тяжелом сне. Я быстро оделась. Пришли н у р т е н и Нежмия, проститься и пожелать несчастливого пути. Я отдала ключи Нуртен. Знала, что в моё отсутствие и мои курочки, и козы, и Тайсон будут накормлены. Я оставляла своё маленькое хозяйство в надёжных добрых руках. У калитки я простилась с Тайсоном. п ё с лизнул меня в щеку и попытался встать на задние лапы. Я приеду, вот увидишь, и мы станцуем с тобой. Это была наша тайна. Я учила т а й с о н а танцевать вальс и знала, что будь он п о с м ы ш л н н е е непременно после каждого танца целовал бы мне руку. Пока Тайсон, не грусти. А спустя два часа я уже сидела на довольно таки удобном стуле в огромной, продуваемой ветром фуре и старалась не думать, сколько тысяч километров отделяет меня от далекого Мюнхена. Я позвонила Соне и вполне спокойным голосом сообщила, что еду нелегально, у меня не в порядке документы. Спустя тридцать часов я должна быть в Германии. Ей понадобилось время, чтобы переварить полученную информацию, а мне, чтобы представить себе девушку, которой мог бы принадлежать этот низкий, встревоженный голос. Она перезвонила сама и задала несколько вопросов. Я объяснила ей, что у меня просрочена виза, я нелегально живу в Болгарии и я не могу лететь самолетом. Она сказала, что когда я пересеку территорию Румынии, у меня перестанет работать болгарская телефонная система, и тогда мы вряд ли сможем связаться. На это я ответила ей, что у водителя есть немецкая сим-карта, я с ним обо всем договорилась, и когда мы будем подъезжать к Мюнхену, я ей позвоню сама. Странное дело, но я, включившись в эту игру, и сама уже начала воспринимать Соню как свою давнюю подругу. Жаль, что это обман, и меня там никто не ждет. Но пока что мы ехали, я то спала, то просыпалась, слушая шум ветра и плотнее укутываясь толстый болгарский вязаный плед, который дал мне симпатичный водитель. Перед границей с Румынией в городе Русе мы перекусили в придорожном кафе, ставшими привычными мне русской девушке кюфте, котлеты, в которых с о и к уда больше, чем мяса, и салатом из капусты. Кофе, как обычно. Водитель сказал, чтобы я сидела смирно и ничего не боялась, но легко сказать, конечно, я переволновалась. Мы стояли очень долго. Грузовые машины, как правило, едут гораздо медленнее легковых. Их проверяют. Спать было невозможно, я вслушивалась в звуки за стенами фуры, и когда слышала, что к машине кто-то приближается, пряталась за огромным картонным ящиком. Когда же я поняла, что подошла наша очередь пройти проверку, я почти перестала дышать, прижалась к стене и подумала, что совершила очередную в своей жизни ошибку. Мне не стоило ввязываться в это опасное мероприятие. Куда комфортнее чувствовала себя бы в своем доме у печки. Лучше б я позвала Тайсона в кухню и поговорила с ним на его собачьем языке, чем объясняться с какой-то непонятной Соней, которая, кстати, услышав впервые мой голос по телефону, не выразила ни капли восторга по поводу моего ожидаемого приезда. Она даже не оценила мой порыв, вернее порыв моей тёзки Натальи Вьюгиной, своей лучшей п о д р у г и детства, которая собралась в Шигенскую зону без единого нужного документа. Может, она уже сто раз пожалела о том, что пригласила меня и ее к себе, а вдруг ее проблема р а с с о с а л а с ь сама собой? Она уже выслала мне с г о р е ч а пять тысяч евро. И такое могло случиться. Но сказать мне, ты м о л подружка по временника с приездом? Давай увидимся как-нибудь в следующий раз. У нее духу не хватило. Вот она и поджидает меня со смутным чувством раздражения и разочарования. Меня никто не обнаружил, и мы поехали дальше. От страха меня з а т о ш н и л о и я даже попросила водителя остановиться, чтобы не испачкать фуру. Это нервное, сказал водитель с с о ч у в с т в и е м и протянул мне бутылку с минеральной водой. Там в коробке два одеяла, постели на пол, может, лежа тебе будет удобнее. До следующей границы шестьсот километров, это приблизительно десять часов. Я вдруг поняла, что он на самом деле отлично говорит по-русски. У меня мама русская, объяснил он. Да не дрожи так, говорю же, проскочим. Я таких, как ты, пачками возил. Он даже не понял, что обидел меня, записав потенциальные проститутки. А почему твою машину почти не проверяют? Они меня знают, загадочно ответил он, и я поняла, что то, чем он сейчас занимается, это тоже своего рода бизнес. И служащие границ стран членов Евросоюза такие же смертные, и им тоже хочется есть. Границу между Румынией и Венгрией я проспала, а когда мы въехали в Австрию. Вот тогда-то я почему-то по-настоящему струхнула, и у меня по всей видимости поднялась температура. Николай, так звали водителя, остановился в чудесной к о ф е й н е где кофе в изысканных фарфоровых чашках с молоком в кувшинчиках подавали одетые в белые кружевные переднички девушки. То, что под передничками у них были джинсы, нисколько не портило общую картину стилизации. Картину портила я со своим зеленым лицом и потемневшими от страха и волнения глазами. Таким чудовищем. Я увидела себя в чистеньком, пахнущем цветами туалете кофейни, благополучно обливав, роскошный белоснежный унитаз. Я вернулась в зал, где Николай с напарником пили кофе, отпила несколько глотков кофе и вернулась в фуру на свое собачье место за коробку. Мне вдруг стало нестерпимо жаль себя. Я подумала, что так недолго и п о м е р е т ь в этой фуре где-нибудь на границе с Германией. Наташа, границы между Австрией и Германией, слава богу, нет. Откроет Николай фуру. Позовет меня, а в ответ тишина. Отодвинет коробку, а там я, вернее, моё тело. Спрашивается, и какой смысл мне было з а л и з ы в а т ь раны в глухой с т р а х и л и ц под з а у н ы в н о е пение хаджи из соседнего села Черна и готовить себе луковые маски, восстанавливающие волосы, если судьба уготовила мне жалкую смерть в грузовой фуре? Тихонько скуляя, вспоминая наши жаркие объятия, стони его улыбку, его глаза полные невыразимой любви и тоски. Да он просто с ума сходил, когда понял, что его мать им манипулирует. Его полные нежности письма и СМСки я и вовсе начала п о д в ы в а т ь Как такое могло случиться, что мать, видя, как сильно ее сын любит русскую девушку, воспринимала ее в первую очередь как источник наживы, объект для своего грязного бизнеса? Нет, все-таки Роза никогда не была матерью Тони. Скорее всего, он достался ей каким-то другим, случайным образом. Может, его просто подобрали где-нибудь на дороге? Европа проплыла мимо меня, точнее я миновала Румынию, так и не увидев Букарешт, Бухарест, Венгрию, так и не попробовав знаменитого гулиша. Правда, в Австрии все же мне удалось выпить пару глотков кофе. Фура должна была проехать через Мюнхен, оставить там половину груза и отправиться дальше, но это меня уже не касалось. Когда мы ехали по пригороду Мюнхена, Николай остановил машину, открыл дверь моей временной тюрьмы и сказал: «Ты жива? На, звони». и протянул мне телефон. Что-то ты совсем зеленая Наташа. Номер телефона Сони я выучила наизусть на всякий случай. Позвонила. Она о т к л и к н у л а с в тот час, видимо ждала моего звонка. Соня, мы выезжаем в Мюнхен. Отлично, ответил мне с оживлением ее хрипловатый низкий голос. п о е з ж а й т е по Карлштраубе и пусть он высадит тебя на перекрестке Слюшенштраубе. Я тебя там найду. На всякий случай я буду в черном BMW. Выйду из машины, и ты легко узнаешь меня по красному берету и шарфу. Ну что, до встречи, подружка. До встречи, пробормотала я, чувствуя, что теряю последние силы. Если на дорогу я эти самые силы как-то распределяла между странами Шенгена, то сейчас, когда мне предстояла самая важная встреча с Соней, у меня их просто не осталось. Что будет со мной, если она, увидев меня и обнаружив, что я совершенно другой человек, которому она в отличие от моей тёзки довериться не может? с к а ж е т чтобы я отправлялась обратно в Болгарию. Мне не оставалось ничего другого, как поговорить с Николаем и попросить его дать мне свои координаты на крайний случай. Да, конечно, Наташа. Он с улыбкой протянул мне свою визитку. Мне не хотелось бы думать, что он воспринимает меня как проститутку. Но что я могла поделать? Ударить себя кулаком в грудь и сказать, что у меня был всего лишь один мужчина, да и то даже не мужчина, а мальчик, которого зарезали его же братья, что он был цыганом. А меня чуть не продали на органы. Пусть думает, что хочет. Кисмет, сказал он мне напоследок, высаживая меня на углу Карлштраубы и Люсенштраубы. По болгарски он пожелал мне удачи. В Мюнхене, как и во всей Германии, моросил дождь, небо было затянуто лиловатыми гематомными тучами. Николай помог мне снять с фуры сумку и оставался возле меня до тех пор, пока не увидел на другой стороне дороги черную машину, из которой вышла высокая худенькая женщина в черном плаще. На голове ее был красный берет, и такого же цвета шарф окутывал шею. Это моя подруга. Спасибо тебе, Николай. Я пожала ему руку. Он поцеловал меня в бледную холодную щеку. Айди! Он помахал мне рукой, залез в кабину и машина медленно влилась в транспортный поток.